Глава 14. Козы против пауков Утром после скромного завтрака Силан спросил «Ньера, Лина, а можно нам это в деревню сбегать? Мне Асю проведать надо». «Ага, и сети выбрать», — проговорился Македон, и мальчишки смутились. «Так вот кто их поставил», — шутливо сощурилась я. Но, заметив, как мальчишки понурили головы, поспешила добавить «Да ладно вам! Ловите на здоровье!» Парни тут же воспрянули духом «Мьера, Лина, а можно мы снова придем чуть попозже? Принесем хлеба, молока, яиц, картахана и другой снеди?» По мере перечисления таких желанных продуктов, рот, несмотря на только что съеденный завтрак, наполнился слюной. «Переночуем?» — с надеждой посмотрел на меня маг. «Конечно!» «А за продукты я буду вам очень благодарна. И Асю приводите, познакомимся. Только тихонько. Пока не рассказывайте обо мне в деревне, ладно? Потом, конечно, сказать придется, но пока не стоит». Я не знала, как отреагируют местные на мое появление. А вдруг, испугавшись на сферах, прибегут всем скопом. Не уверена, что после этого смогу здесь остаться хозяйкой. К тому же, как показывает опыт, меня могут причислить к силам зла и заблокировать в замке. А если я не смогу выходить, то помру с голоду. И не факт, что волшебный меч мне во всех ситуациях поможет. Можно, конечно, заранее загадать желание о защите, но проверять, сработает ли, все равно придется на себе. А мне что-то не хочется. Мальчишки еще маленькие, они видят во мне только нееру, Создание высшее в их глазах, потому и иное. Я вспомнила это их нееры таким не занимаются. Но взрослые это другое. Рано или поздно мне придется вступить с ними в контакт, но лучше, когда буду готова. В этом плане у меня были большие надежды на мальчиша Кайсану. Айсану. Надеюсь, она согласится перебраться в замок. Мне бы не помешала подруга, которая соображает в местных реалиях». «Мы ни слова», — пообещал Селан. «Никому», — добавил Македон. «Скажем, что она сферов испугались и всю ночь просидели под кустами в лесу», — выдумал он легенду. «Нет, лучше...» «Под речным берегом, где обрыв? На сферы в ту сторону не летали», — подкорректировал ее Силаан. «Так вернее получится». «Да, нам точно поверят», — согласился с ним маг. А я задумалась, как бы обосновать и санкционировать вынос продуктов. Мальчишки были худыми, но они выглядели хилыми или недокормленными. Но мне не верилось, что у них припасов в избытке. «Поверить-то поверят, а вот насчет продуктов...» Я задумалась над нюансами. Если спросят, кому еду вы носите, скажите, что наткнулись на отшельницу, которая ни с кем не желает встречаться, но за продукты готова заплатить. Идемте посмотрим, что может подойти в качестве оплаты. Денег я в замке пока не обнаружила, кроме каких-то медяшек. Но остались подсвечники, покрывала кое-какая утварь. Мак и сил переглянулись и дружно кивнули. Похоже, фраза про отшельницу не вызвала у них вопросов. Значит, можно было надеяться, что объяснение прозвучит правдоподобно. Не в вакууме же они здесь живут. Я отвела мальчишек в одну из нетронутых комнат на втором этаже. Вот красивая покрывала. Пойдет в качестве платы? Открыв рты, мои юные гости уставились на ручную вышивку. Тонкий цветочный узор украшал стеганную поверхность, переливаясь блестящими нитками. Красиво, но по мне перебор. «Конечно, пойдет!» — закивал Македон. «Да заодно это покрывало! Жена старосты до осени вас снабжать продуктами будет и помалкивать!» — подтвердил Силан. «А если намекнуть, что есть еще подобные вещицы, так и козу подарит!» «Или корову!» — прибавил Мак. «Корову? Я тут же прикинула, как стану с ней управляться. Похоже, подобного опыта у меня не было, но, наверное, не так уж и сложно научиться ухаживать за скотинкой. Да и спросить теперь есть у кого». А от мыслей о молоке, масле, сметане рот наполнился слюной. «Корова — это хорошо, но коза все-таки лучше», — приняла я решение. Что-то подсказывало, что коза пока будет сподручнее. Не то чтобы я умела доить коз, но уверенно научусь ради такого дела. Думаете, расщедрится же на старосты на козу для меня? «Вполне», — подумав, вынес вердикт Силан. «Согласится она. У старостихи старшая дочь на выданье». «Рисанна хоть девка красивая, только конопатая, потому за нее хорошее приданное нужно собрать», — сообщил болтливый Македон. «Это что же у них здесь конопушки не котируются?» «Поняла. Тогда ждите». Я поднялась к себе и добавила к покрывалу две нитки жемчужных бус и тончайшего материала сорочку. «Мне эти вещи все равно пока ни к чему». Надеюсь, что с подарками не прогадала, замотала все в неприметную однотонную наволочку, похожую на холщовую, и отдала мальчишкам. С виду посмотришь, мешок да мешок. Никто и не догадается, что внутри ценности. Передайте это жене старосты и скажите, что покрывала плата за продукты, а остальное — подарок для ее ресанны. Ну, а если будет козочка лишняя, у меня тоже найдется что-нибудь еще для невесты. Я подмигнула, а мальчишки понятливо заулыбались. Проводих и вдоворот, попросила быть осторожными и, если что, сразу бежать ко мне. Оставшись одна, продолжила наводить порядок, а заодно дала волю мыслям. Прочитанная вчера история про драконов и теней меня основательно взбудоражила, и я все чаще стала задумываться о моем странном знакомце и о том, что с ним на самом деле случилось. Села и Македон вернулись ближе к вечеру. Принесли огромную корзину с продуктами, которую едва смогли дотащить вдвоем. Правда, низкорослый маг скорее мешал долговязому силу, чем помогал. А следом за мальчишками на веревочке шла... Не может быть! Я выскочила им навстречу. Коза! Настоящая коза! Надо же! Я испытала такой восторг, словно в первый раз попавший в зоопарк ребенок. Белорыжая, с тонкими витыми рожками и внушительным выменем козочка, горделиво переставляла точеные копытца. Глядя на нее, я решила во что бы то ни стало беречь эту стервочку от сфиры, даже если мне придется выделить ей отдельные покои в замке. По шкадливой морде моей Маруськи, как я сходу окрестила новую питомицу, было ясно, что девица с характером. Я хотела была забрать корзину у мальчишек, но, отрезва оценив ее габариты, отступила. Силан с ней справится лучше. «Тащите все на кухню», — скомандовала я и повела козу туда, где ее посоветовал привязать маг. Потрепав по плюшевой нежной морде, потрогала витые рожки, погладила и угостила морковкой, которую Маруська приняла благосклонно. Решив, что знакомство прошло удачно, и мы поладили, я поспешила на кухню, разбирать продукты. Жена старосты не пожадничала. В корзине обнаружились яйца, крупные, почти как гусиные, целых два десятка. Тут я задумалась о курах. Наверное, мальчишки смогут организовать мне пару-тройку несушек. Молоко, масло, сметана. Крупа какая-то, похожая на зеленоватую гречиху. Мешочек соли и мешочек приправы, по запаху напоминающей орегана. А это для чего? — спросила я. — Да кревец же! Его хоть и в мясо клади, а хоть в суп! — подсказал Македон, удивленный моим невежеством. Мальчишки рассматривали содержимое корзины с не меньшим интересом, чем я. «Шнырь, ты дурак! Нейролина на такое раньше бы и не посмотрела! Откуда ей знать, что едят сахи?» «Домашняя колбаска? Вяленое мясо!» Перечисляла я, исходя слюной от умопомрачительных запахов. На дне корзины были уложены овощи. Как вполне знакомая мне картошка, которую здесь звали картаханом, Так и совершенно незнакомые морцы, похожие на фиолетовую железообразную субстанцию в плотной оболочке. Кстати, пахли эти самые морцы откровенными помидорами. Зелень, что-то похожее на репу и на щевель. «Аромак мы брать не стали», — заметил Селан, и я расхохоталась, оценив шутку. Отдельно сверху лежал завернутый в чистую тряпицу хлеб. «Боже, он еще теплый!» Я бесцеремонно вгрызлась зубами в хрустящую корочку и застонала от удовольствия. А затем предупреждающе нацелила указательный палец на мальчишек и грозно заявила, «И только попробуйте сказать, что ньеры так не делают». Те лукаво переглянулись и довольно заулыбались. «Сейчас будет пир», — пообещала им я. Пообещала и устроила. Пожарила настоящую яичницу с колбасой и морцами, посыпав все сверху ревцом. Вышло просто невероятно вкусно. Я боялась проглотить язык. «Никогда такого раньше не ел», — довольно причмокивал Селан. «Ньера готовила собственными руками, потому так вкусно», — с видом знатока заметил маг. Наевшись, мы принялись болтать. «Как дела в деревне? Что сказала жена старосты?» — интересовалась я. Мальчишки посерьезнели, переглянулись. Старость их про отшельницу нам не поверила», — сказал Селан. Но откуда тогда взялись бы все эти вещи, что я передала? Наша с и мать в замке работала, когда жива была. старость Старостиха считает, что она тайник сделала еще тогда, а мы с Асей знаем, где он. Когда я к ней подошел, она заподозрила, что я сестру спрятать решил, чтобы рабари не забрали. А припасы для Айсаны собираю, чтобы она могла переждать в убежище какое-то время. старость Старостиха со мной согласна, она тоже думает, что Асю обязательно заберут. «Недаром же тот гад на нее так зенки пучил и считает, что моей сестре спрятаться надобно!» «А что же Айсана, Она придет?» Силан помрачнел. «Сестра мне не поверила, Ньера. Выдумщиком обозвала. Она вообще никуда уходить из деревни не хочет. Сказала, будет держать оборону со всеми». «Зря она так». Я немного расстроилась, но вместе с тем мне еще больше захотелось познакомиться с этой решительной девушкой. Да и за деревенских я все больше беспокоилась. Раз собираются держать оборону, это может плохо для них закончиться. «Может, она поверит, если я ей записку напишу?» — предположила я. Тут мой взгляд упал на окно, за которым сгущались сумерки. Оказывается, мы так заболтались, что пропустили закат. «Маруська!» Подскочив, я заметалась по кухне. Мальчишки тоже повскакивали. Маг даже табурет опрокинул и заголосил. «Ой, беда! Сожрет ведь ее паучиха! Сожрет!» У меня в голове помутилось. Сомнений в том, что у паучихи сегодня тоже выдался добрый ужин, не было никаких. И как я так бездарно могла проворонить козу? А ведь обещала беречь и заботиться. Обидно стало до слез. Растолкав мальчишек, я бросилась бежать по коридору, А оттуда, наверх по винтовой лестнице, в угловую башню, из окон которой было видно почти весь передний двор и часть огорода. Пацаны следом. «Стойте!» — завопил вдруг Силан. «Вот же она!» «Жива! Жива!» — поддержал его Македон. «Ура!» Среагировав на радостные вопли мальчишек, я остановилась и тоже метнулась к ближайшему окну. Мне открылась такая картина. Внизу, у подножия лестницы, высилась гора паутины. Характерные белые пятна виднелись на камне, а внизу металась паучиха. Коза повторила мой подвиг, прыгая по ступеням наверх. Обрывок пережеванной веревки болтался у нее на шее, а живая и здоровая Маруська дразнила паучиху блением. Когда Сфира в очередной раз плюнула в нее паутиной, козочка ловко увернулась и, победно задрав белый хвост, поскакала дальше. Я с облегчением выдохнула. «Повезло мне с козочкой. Такая точно не пропадет». «Ого! Она и так умеет!» Ужаснулся Силан. «Ты про Маруську или про Сфиру?» Уточнила я. «Про Сфиру? Паутиной-то как кидается!» Ответил лупоглазый маг, качая головой. Похоже, мальчишки пребывали в легком шоке от увиденного. «Сфира может. Однажды она меня чуть с балкона не утащила вместе с креслом». — подтвердила я. — Теперь мальчишки точно ночью во двор не ногой. — А где она днем прячется? — спросил силан Хотела бы и я это знать. Мы еще немного понаблюдали, как рыжая негодница откровенно издевается над паучихой, то спускаясь, то поднимаясь обратно. Паутина сфиры с каждым броском становилась все жиже и летела все ниже. Козев вскоре надоела. И гордо заблеев, она взлетела по крутым ступеням на самый верх и ускакала, куда-то цокая копытцами в предночной тишине. «Надо бы ее выручить», — с сомнением предположила я. «Выходить на улицу сейчас не особенно хотелось, но меня мучила совесть. Да и за козочку все еще было переживательно. Хотя уже и, и не так, как в первый момент». «Да чего ее спасать-то?» — махнул рукой Селан и зевнул, разом потеряв интерес к происходящему снаружи. «Она как-то на три дня пропала. Все уже думали, что ее холкагрызы сожрали, так ведь нет. Вернулась целая и невредимая, разве что не «Ну, раз холкогрызы не сожрали...» С сомнением протянула я, отметив, что понятия не имею, о ком говорит маг. Никаких ассоциаций. Возможно, это кто-то вроде наших волков? Переспрашивать не стала, не желая показывать излишнюю неосведомленность. А для себя отметила, что стоит быть поосторожнее в подобных моментах. «Спать хочется», — потер сонные глаза ушастый маг. <связывая> «Заразительно зевнул Силан, и я тоже подалась на провокацию. Тогда по кроватям. Сказку хотите?» Мальчишки хотели. Даже великовозрастный Силан, хоть и признал это не сразу. Утром я первым делом вскочила с постели и побежала высматривать Маруську. Здоровехонькая казак, как ни в чем не бывало, жевала ромак в огороде. «Маруська!» Я почувствовала такое облегчение, словно с плеч свалился тяжеленный камень. Признаться, меня всю ночь мучили кошмары с вариациями на тему противостояния козы и паучихи. Успокоившись, я вернулась к себе, чтобы умыться и переодеться. Предстояло приготовить завтрак и накормить мальчишек. А в голове уже зрела шикарная фантазия на тему молочной каши с медом и маслом. Но когда я заглянула в комнату, мака и сила там уже не было. А с улицы доносился какой-то шум, перемежаемый воинственным блением. «Там, в траве!» «Маруська!» «Ой, меня-то за что?» Я поторопилась спуститься на этаж и выскочить на тот самый балкон, с которого сфера меня едва не утащила вместе с креслом. По двору бестолково носились трое. Мак, сил и Маруська. Маруська взбрыкивала и пыталась выловить кого-то в траве. Рядом почему-то то на корточках, то на четвереньках перемещался маг, а Силан пытался оттеснить козу от младшего товарища. Ну, поймал? Нет! Мак отпрянул в сторону и шлепнулся на пятую точку, но поспешно вскочил, судорожно вздрагивая всем телом и отряхиваясь. Укусил? Нет, просто мерзко стало. Дыл да принеси чеплашку какую-нибудь, не хочу его руками трогать!» Было похоже, что пацаны и коза за кем-то охотятся. За кем-то, кого в траве толком и не видно. Убедившись, что все трое в безопасности, я поспешила вниз. Силан меня опередил и уже вынес из кухни какой-то горшок. «Пойдет?» Он потряс посудиной с опаской, приближаясь к маку, который бродил кругами на корточках, раздвигая руками траву и вглядываясь между степлей. Маруська стояла неподалеку и с гордым видом жевала жвачку. завидев меня она приветственно заблеяла. Ниролина доброго утречка в разнобой поздоровались мальчишки, когда я остановилась рядом. И вам доброго утра мальчики что за сырбор парни непонимающе переглянулись, а я поспешила исправиться что у вас такое творится Да ловим тут неопределенно ответил селан. Я подошла к козочке, присела, заглянув в умные глаза. «Марусенька, я рада, что ты уцелела!» Поддавшись порыву, чмокнула козочку прямо в нежный нос. «Осторожней, боднет, предупредил Силан. Но Маруська и не думала бодаться. Наоборот, сощурилась от удовольствия, когда я ее почесала за ушком. «Парни, а ее даить не пора?» «И как именно?» Я нагнулась и осмотрела полное молоковымя. Мальчишки переглянулись и, позабыв о том, чем только что занимались, с видом экспертов стали наперебой давать мне советы. «Привязать ее надобно, и ближнюю ногу тоже, чтобы не легнула. Она это с характером», — краснее объяснял Силан. «То, что Маруська с характером, я и так уже поняла. И поинтересовалась, не потому ли ваша старостиха мне ее презентовала?» Мальчишки быстро переглянулись и, покраснев еще больше, стали переминаться с ноги на ногу. «Ну и ладно». Несмотря на вздорный норов, козочка мне нравилась. Было в ней что-то эдакое, гордое и независимое. К тому же, судя по полному вымени, без молока я теперь не останусь. Я снова погладила Маруську и улыбнулась. «Еще какие-то указания будут?» «Можно ей корма задать, чтобы стояла спокойнее», — подсказал маг. «Ромак в тарелку нарезать?» — предположила я. «Вполне. Только не ругайте ее и не лупите, если заортачится». «А то молоко может пропасть», — подсказал Селан. Вымыть вымя теплой водой я и сама догадалась. А мальчишки объяснили принцип правильной дойки, и я, на удивление, легко справилась с первого раза. Маруська вела себя хорошо, хрумкала ромак и снисходительно косилась на меня большим оранжевым глазом со странным горизонтальным зрачком. Когда я почти закончила, она вдруг заблеяла и дернулась, попав ногой прямо в котелок с молоком. Единственную посудину, которая показалась удобной для моих целей. «Маруська!» — вскрикнула я, когда коза подалась ко мне, выставив рога. Короткая веревка, которой мы ее привязали к старой телеге, не позволила меня боднуть. «Паук!» — заорал вдруг Силан, пуча глаза и тыча в меня пальцем. Смотрел парень так испуганно, что я решила все. Пришла нам всем полная сфера. От страха меня почти парализовала. Чудом я смогла себя пересилить и круто обернуться. Позади никого не было. «Попался!» Воинственно замахиваясь горшком, прыгнул ко мне маг, но я от него увернулась. Он что, меня треснуть решил? Сдурел? И вдруг я ощутила прикосновение. Что-то крупное ползло по плечу, щекача жесткими волосками мне шею. Завизжала я от ужаса. В тот же миг синяя молния сбила это нечто на землю, но меня уже было не остановить. Я скакала на месте, орала и судорожно стряхивала с себя несуществующих пауков. Мне казалось, что они повсюду, и все тело чесалось от отвращения. «Лина, Лина, успокойся! Он один, один!» Соник вился рядом, пытаясь меня вразумить. «Что это? Откуда оно взялось? Мерзость!» Тяжело дыша, я продолжала непроизвольно отряхиваться и осматриваться со всех сторон. «Паук? Большущий волосатый? И как я его не почувствовала? Когда он на меня успел забраться?» Днем я предпочитала носить мягкие сапоги до колена и плотные штаны, опасаясь, что в траве могут оказаться змеи. Или во всем виновата повязанная на поиск курточкой из плотной ткани. Пока я доила козу, сидя на невысоком чурбане, паук залез по ней прямо мне на спину. «Так вот на что отреагировала Маруська!» — осенила меня неожиданно. «Прости, что напугала!» Я погладила козочку. Та стояла спокойно и больше не пыталась бодаться. Мне даже показалось, что во взгляде ее глаз я вижу понимание. «Соник, и тебе спасибо!» — думала, умру от ужаса. Поблагодарила я всех своих защитников. «Я сам думал, что умру от ужаса. Паук этот такой здоровенный! Чудовище! бр! Ответил цветодрак и взлетел повыше, наблюдая, как в траве ползают мальчишки. Точнее, ползал только маг, а Селан держался позади него, много шумел и наводил суету. Поймал, туточки он! Раздался победный Кличмака. Он поднялся на ноги и, размахивая горшком, ринулся ко мне. Смотрите, Ньяролина! Здоровенный какой, правда? Голос мальчишки был исполнен кровожадного восторга. Я с опаской заглянула в повернутый к свету горшок, который напоминал круглую, как мяч, вазу с отверстием. Из-за удачной формы паук никак не мог забраться по стенкам, хотя отчаянно сучил ногами. у, -у, -у убери эту гадость!» Я едва не запрыгала на месте. «Фу!» У меня снова все тело зачесалось. Асилан вдруг заметил. «На сферу-то как похож, только маленький, такой же рыжий и волосатый-полосатый». Размножилась, наверное, предположил мак, любовно разглядывая добычу в горшке. Ути-пути, какой холесенький! Он ткнул туда пальцем и тут же отдернул. Размножилась? Как размножилась? Когда размножилась? Предположение мака меня совершенно не порадовало. Заросший травой двор показался вражеской территорией. Что если в этой траве десятки или сотни вот таких маленьких копий сфиры? волосатых и полосатых. А когда они вырастут, что будет? Мне стало дурно, и я пошатнулась, зажмурившись, чтобы не упасть. «Опять?» — Соник замахал крылышками перед моим лицом. «Скажи этим недорослям, пусть воды тебе подадут». Недоросли и сами почуяли неладное. «Ньеролина, вам плохо?» «Ньеролина, вы не переживайте!» Мы сейчас за косой в деревню сбегаем, и я тут вам все скажу постепенно, чтобы вы не боялись по двору ходить. Заодно и сено для козы на зиму будет. Хорошая тут трава наросла Х, хорошо. Спасибо, мальчики. Я отошла к крыльцу у черного входа и опустилась на ступеньку, обхватив плечи руками. Стало немного полегче, и я спросила парни. А зимы здесь холодные? Мак и Сил переглянулись. «Сразу видно, не местная воньера», — улыбнулся Македон. «Это точно», — не стало отрицать очевидное. «Да ничего, Зимы. Жить можно, если дровишками запастись», — с серьезным видом принялся рассуждать Силан. «Иной раз бывает, что снег долго не падает, только дожди, но бывало и завалит так, что месяц сугробы по пояс. Так что на зиму запасы делать надо обязательно». «А еще ветра лютые бывают с моря. Вот тогда совсем туго», «Но это обычно к весне ближе», — добавил маг. Сказанное меня порадовало. «Значит, тут зимой климат даже мягче, чем там, где я раньше жила. Я точно помню, что зимой стоял приличный мороз. А дожди, если и бывали, то крайне редко. Не каждый год даже». «Это хорошо. А запасы я с вашей помощью, если только осилю. Я попыталась припомнить, умею ли вялить рыбу». За бытовыми задачами страх перед армией пауков, если и не отступил совсем, то хотя бы паутих. И в голову стали приходить рациональные мысли. «Парни, что будем делать, если обнаружим гнездо этих пауков?» Сказала и задумалась. «Бывают ли вообще у пауков гнезда?» «Можно полить маслом и поджечь», — предложила Силан. «Однажды мужики в лесу на охоте обнаружили змеиную яму, так староста так и посоветовал сделать». С тех пор змей нас не беспокоят, сознанием дело подтвердил маг. Ну, разве что попадается, когда одна-две, но это редко. Да, только по кругу надо будет второе кольцо пала пустить, чтобы того. Не разбежались, значит, — добавил сил, подумав. Ладно, если найдем гнездо, тогда и будем принимать меры. А сейчас идемте завтракать. Я решительно поднялась и потопала на кухню, соображая, чтобы такое приготовить. От каши с молоком и медом пришлось пока отказаться, молоко-то разлилось. Мальчишки, заслышав о еде, поспешили за мной. В руках у Мака по-прежнему был горшок с пауком, от которого исходил зловещий шорох. Когда он со мной поравнялся, я инстинктивно отшатнулась, столкнувшись с Селаном. «Шнырю, бери эту пакость! Не видишь, ере плохо от одного вида твоего горшка!» — прикрикнул он на товарища. «Простите, Ньера Лина. Мак приостановился, соображая, куда деть паука, а мы с Силаном свернули в ванную, чтобы вымыть руки. То есть это я туда за этим свернула, а Сил просто последовал за мной, но безропотно умылся под моим строгим взглядом, а затем еще и задержался, чтобы заставить Македона сделать то же самое. Спустя несколько минут оба присоединились ко мне на кухне. «Я отвязал Маруську, пусть пасется», — сообщил Сил. «Хорошо». А я решила сварить кашу, правда, без молока. Вы как? Мальчишки были только за. Позавтракав несладкой кашей с домашней колбасой и маслом, мы снова вышли на улицу. Сила смотрел фронт работ и почесал в затылке. раба боюсь, что косу мне просто так не дадут. Вопросы могут появиться, но я попробую стащить серп», предложил он не слишком уверенно. Я представила, как сложно работать серпом на такой большой площади, и внесла встречное предложение «надо поискать здесь». Мне кажется, вон в том сарае я видела что-то похожее на косу. «Ньера, пойдем мы, пожалуй. Дома еще дела есть, да и в деревне потеряют, если мы снова ночевать останемся. Мы к вам лучше завтра утром снова придем, ладно?» «Конечно, мальчики. Сила, ты все же попробуй говорить Асю навестить меня. Если она боится идти в замок, мы можем встретиться где-нибудь снаружи». Например, на берегу реки, там, где сети стоят. Она же не испугается туда прогуляться. «Айсаната? Моя сестра не из робких!» — с гордостью ответил Силан. Сначала я хотела передать Аси какой-нибудь подарок, но передумала. Еще решит, что я ее подкупаю или заманиваю. А она, похоже, девушка недоверчивая и наверняка не глупая. Тем больше мне хотелось с ней познакомиться, поговорить. Наверное, я просто соскучилась по общению, да и женского общества мне откровенно не хватало. Не обо всем же можно с мальчишками поговорить.